Глава 1345. -я. Перст падшего бога. Небесный свод поменялся в цвете, и из забурливших облаков высунулись чёрные щупальца прямо над головой фенди Иван Боулэ, который поглощал побеждённого соперника. Оно приземлилась прямо между ними, сила притяжения была поистине чудовищной, но щупальца опустилась словно невесомая пёрышко. Похоже, сила притяжения никак на него не влияла. Ощутив ауру сердца, Ван Бууле пропустила удар. Он немедленно прекратил поглощение большей части энергии Фэн Ди, а потом рванул назад. Теперь из облаков торчало уже четыре щупальца. Одно из них обрушилось на место, где совсем недавно стоял Ван Бууле, другое устремилось к отчаявшемуся Фэн Ди. Тот словно потерял способность к сопротивлению, поэтому чёрное щупальце на вине укаплило его. Четвёртое выбрало свою цель дрожащего Чен Лин Зе. Ошеломлённый юноша, как и Фэнди, находился в ступоре, поэтому даже не попытался защитить себя. Ещё секунды и щупальца коснётся и его, но паренёк был ещё нужен Ван Буэлэ, поэтому он подскочил к нему, схватил за плечо и вытащил его из-под щупальца в самый последний момент, после чего вместе с ним помчался дальше. Пока Ван Буэлэ с Чен Лен спасались бегством с места событий, чёрные щупальца просто зависали в воздухе, Казалось, им было всё равно, потому что из облаков появлялись всё новые щупальца, и их становилось всё больше, с четырёх их количество возросло до нескольких сотен. Одно щупальца оплело Фонди, его тело иссушалось гораздо быстрее, чем при поглощении Ван Буула. Спустя дюжину вдохов от него остался только сморщенный труп. Если присмотреться, то каждая из появившихся щупалец крепко обвивала иссушённые тела, ни одна из жертв не двигалась. Наряды погибших ещё не истлели, По фасону крои и ткани становилось понятно, что они не принадлежали к одной эпохе. Из ракочащих облаков продолжали высовываться новые щупальца. Правда, уже не так резво, как в начале. Ван Буолэ и Чен Линзы к этому моменту успели уйти достаточно далеко. При виде такого большого количества щупалец, у Ван Буолэ ярко засеяли глаза. Вытащенный им из передряги юноша со временем пришёл в себя. В его глаза вернулся осознанный блеск. Обьющая его мелкая дрожь сменилась настоящей паникой. «Останки падших богов!» «Падших богов?» Ван Баулы повернулся к трясущемуся юноше. Чен Лензы поспешил ответить. Так называемые «падшие боги», насколько он понимал, были могущественными экспертами древней эры. Некоторые погибли в войне богов, других с годами настигла смерть. Каждый из них обладал немыслимой силой уровня владыки желания или даже выше. Эти всемогущие, возможно, ещё могут спать где-то на первом плане, но, по слухам, с тех давних времён уже никого не осталось. Только их конечности время от времени появляются на первом плане. Отец как-то рассказывал, что среди падших богов были неимоверно могущественные люди, что-то на уровне спящего в нашем мире бога-императора. Он подозревает, что глубокий сон бога-императора как-то связан с этими богами. Чен Лензы рассказал всё, что знал. Из-за разницы восприятия Ван Буэлэ понял осказанного гораздо больше, чем юноша при разговоре с отцом. Прищурившись, он посмотрел на чёрные щупальца. Среди клубящихся туч над ними он разглядел очертания огромного пальца. Пусть это и был всего лишь палец. В диаметре он достигал 3000 метров. Чёрные щупальца оказались растущими из него волосами. «Сильнее, чем моя истинная сущность», — заключил Ван Буэлэ. Он не знал, кому принадлежал палец но догадывался, что это мог быть один из 108 восьми генералов. При жизни он, должно быть, обладал неописуемым могуществом, ибо один его палец посмертно вводил практика в ступор, тем самым давая ему беспрепятственно поглотить их. Этим объяснялось оцепенение Фэн Ди и Чен Лин Зе. Ван Буэлла это не затронуло благодаря силе ипостасии его истинной сущности. Пусть настоящий Ван Буэлла уступал владельцу пальца, но разница в силе была не очень большой. По этой причине палец представлял угрозу и для Ван Бууэлэ, но опасность была не очень серьёзной, потому что он чувствовал, что в облаках находился только палец. «Одновременно с этим останки падших богов считаются одним из ключевых блюд города обжорства, у которого нет аналогов!» Чен Линзы учащённо дышал. Во время рассказа он не смог скрыть появившегося алочного блеска в глазах. «Идёт мертвичину?» Ван Бууэлэ поморщился. «Нет, благодетель!» Как простые блюда, так и нечто столь изысканное не надо есть. Из них надо поглощать хранящуюся в них божественную ауру. Боги пали, но их аура ещё живёт. Её поглощение вызывает стремительный рост магического закона», – поспешил объяснить Чен Линдзи. Ван Боулэ задумчиво наклонил голову на бок. Он не удержался и посмотрел в сторону, туда, где находился второй план, словно его взгляд мог пробиться сквозь любую преграду. Если проследить за ним, то становилось понятно, что он смотрел на место, где находилось укрытие истинной сущности. В его голове сама собой появилась недобрая мысль. «Моя истинная сущность может считаться богом. Выходит, я могу поглотить его ауру». К счастью, благоразумие взяло верх, поэтому он быстро прогнал дурную мысль из головы. Наконец он перевёл взгляд с неба на облака, за которыми скрывался палец падшего бога. У него на глазах палец стал подниматься за облака. Чёрные щупальца медленно потянулись за ним, всё выглядело так, будто они собирались продолжить свои скитания по миру. Юноша поменялся в лице, когда его благодетель сорвался с места и подлетел к ближайшему чёрному отростку. Схватив щупальце, он обрушил на него давление своей ипостаси. Завязалось противостояние, ван было стресло, но глаза продолжили загадочно сиять. Он чувствовал неописуемую ауру внутри пальца, чьим естественным продолжением было чёрная щупальце. Только после физического контакта он смог почувствовать её. Щупальца выступило чем-то вроде моста между ним и пальцем. Магический закон обжорства в теле Ван Буэлэ внезапно обезумел, словно больше всего на свете хотел поглотить ауру этого пальца.